Глава четвертая. Наступление на юг Франции. Освобождение Нормандии было главным событием европейской кампании 1944 года. Однако оно было результатом лишь одного из нескольких концентрических ударов, нанесенных нацистской Германией. На востоке русские хлынули в Польшу и на Балканы, а на юге армии Александера в Италии пробивались к реке По. Теперь наступило время принять решение о направлении нашего следующего удара на Средиземном море, и приходится с сожалением отметить, что это вызвало первые серьезные разногласия по вопросу высокой стратегии между нами и нашими американскими друзьями. План окончательной победы в Европе был в общих чертах намечен в ходе длительной дискуссии на Тегеранской конференции в ноябре 1943 года. В наших планах Мы все еще руководствовались этими решениями, и поэтому не мешает напомнить о них. Прежде всего мы обещали осуществить операцию «Оверлорд». Это была главная задача, и никто не оспаривал, что это наша первейшая обязанность. Но у нас еще оставались крупные силы в Средиземном море, и возникал вопрос, что же им предпринять. Мы решили, что они должны захватить Рим, поскольку находящиеся поблизости от него аэродромы были необходимы для бомбардировки Южной Германии. По окончании этой операции мы намеревались двинуться вверх по полуострову к линии Пиза-Римини и исковать как можно больше дивизий противника в Северной Италии. Однако и этим дело не кончилось. Мы также договорились и о третьей операции, а именно о комбинированной высадке на юге Франции. И поэтому вопросу суждено было возникнуть спором. В начале эта операция намечалась как маневр для отвлечения внимания противника или как угроза с целью приковать германские войска к Ривьере и не допустить включение их в бои в Нормандии. Однако в те гиране американцы настаивали на том, чтобы предпринять действительно наступление силами десяти дивизий, и Сталин поддержал их. Я согласился с этим изменением главным образом потому, что хотел избежать излишнего отвлечения силы в Бирму, хотя я и думал о других путях использования успеха, достигнутого в Италии. Этот план получил условное название Энвил. Одно было ясно: не будет никакого смысла высадиваться на юге Франции, если мы не сделаем это вовремя. Одной только угроза высадки было бы достаточно для того, чтобы вскавать германские войска в этом районе. Настоящее вторжение заставило бы противника усилить эти войска. Но раз мы начали бои в Нормандии, значение операции Энвил существенно уменьшилось, потому что Гитлер едва ли стал бы оттягивать силы с главного фронта на севере для того, чтобы удержать свои позиции в Провансе. Если мы вообще собирались в сторону Севре-Риьеру, мы должны были сделать это одновременно или перед самой высадкой в Нормандии, и именно таковы были наши намерения. когда мы готовили свои планы на Тегеранской конференции. Было также и другое соображение, ставившее под сомнение полезность операции «Энвилл». Многие войска, необходимые для этой операции, то есть для настоящего вторжения, а не для маневра с целью отличения сил противника или для угрозы ему, должны были быть взяты из наших армий в Италии. Но они должны были выполнить сначала трудную и важную задачу — захватить Рим и аэродромы. До тех пор, пока это не было сделано, нельзя было брать войска из сил Александра. Прежде чем начать операцию Энвилл, надо было захватить Рим. Все зависело от занятия Рима.、И、если бы нам удалось захватить его быстро, все обошлось бы хорошо. Тогда можно было бы перебросить войска с итальянского фронта для осуществления операции Энвилл в подходящее время.、И、если же Рим не удастся быстро захватить... Тогда достаточно будет отвлекающего маневра. Если мы предпримем настоящую высадку, но после того, как уже начнется операция Оверлорд, нашим войскам придется проделать довольно длинный путь, прежде чем они смогут соединиться с армиями Эйзенхауэра, и к тому времени битва на побережье уже закончится. Они пришли бы слишком поздно, чтобы оказать помощь. Именно так и произошло. И это казалось вероятным еще в начале 1944 года. На Тегеранской конференции мы уверенно рассчитывали добраться до Рима в начале весны, но это оказалось невозможным. Крупный десант Ванцио, предпринятый с целью ускорить захват Рима, заставил германское командование перебросить 8-10 дивизий с важнейшего театра военных действий, то есть больше, чем предполагалось оттянуть к ривьере операции «Энвилл». Фактически этот десант заменил Энвилл, достигнув намеченной цели. Тем не менее, план наступления на Ривьеру продолжал оставаться в силе, как будто ничего не произошло. Помимо операции Энвилл, будущее которой неясно вырисовывалось, часть наших лучших дивизий, находящихся в Италии, была с полным основанием выделена для главной операции Оверлорд и отправлена в Англию еще до конца 1943 года. Таким образом, Александр был ослаблен, а Кессеринг усилен. Немцы послали подкрепление в Италию, парировали внезапный удар Уанцио и задержали наше наступление на Рим почти до самого дня Д. Ожесточенные сражения, конечно, поглотили значительные резервы противника, которые в ином случае могли бы быть использованы во Франции. Этим мы, несомненно, помогли осуществлению операции «Оверлорд» В первые критические дни, и тем не менее в Средиземном море наше продвижение сильно задержалось. Другим препятствием была нехватка десантных судов. Многие из них были переключены на операцию «Оверлорд». Операцию «Энвилл» нельзя было начать, пока эти суда не вернутся, а это зависело от хода событий в Нормандии. Эти обстоятельства были давно учтены. И еще 21 марта верховный главнокомандующий вооруженными силами союзников на Средиземном море генерал Мейтленд Вильсон сообщил, что операцию «Энвилл» невозможно начать до конца июля. Затем он перенес этот срок на середину августа и заявил, что операции «Оверлорд» можно было бы лучше всего помочь, отказавшись от наступления на Ривьеру и сосредоточив внимание на Италии. После падения Рима 4 июня этот вопрос надо было пересмотреть и решить: должны ли мы осуществить операцию Энвил, или же следует разработать новый план? Генералу Эйзенхауэру естественно хотелось усилить наступление в северо-западной Европе всеми имеющимися средствами. Стратегические возможности в Северной Италии не привлекали его, но он согласился вернуть десантные суда по возможности скорее. если это приведет к ускорению операции Энвилл. Американские начальники штабов согласились с Эйзенхауером, строго придерживаясь тезиса максимального сосредоточения сил на решающем участке, которым, по их мнению, была только северо-западная Европа. Их поддерживал президент, помнявший соглашение, заключенное со Сталиным много месяцев назад в Тегеране. Однако вся обстановка изменилась в результате задержки. произошедшей в Италии. 14 июня объединенный англо-американский штаб решил подготовить десантную операцию на Средиземном море, которая могла бы быть начата либо на юге Франции, либо на Бискайском заливе, либо в верхней части Адриатики. Вопрос о месте высадки мог пока оставаться открытым. Три дня спустя генерал-маршал выехал в район Средиземного моря для совещания с командующим. Генерал Виллисом впервые узнал, что для операции Оверлорд нужно гораздо больше портов, и это произвело на него впечатление. Однако он не изменил своего мнения относительно операции Энвилл и 19 июня заявил Объединенному англо-американскому штабу, что он продолжает считать лучшим вкладом в общее дело дальнейшее развитие наступления всеми имеющимися в его распоряжении силами в направлении реки По. Если мы после этого совершим десантную операцию на истрийском полуострове и верхней части Адриатики, над которым господствует Триест и который простирается к югу от него, тогда откроются заманчивые перспективы для продвижения через Люблянский проход в Австрию и Венгрию или нанесения удара в самое сердце Германии из другого направления. Александр согласился с этим. 23 июня генерал Эйзенхауэр рекомендовал Объединенному англо-американскому штабу сосредоточить наши войска для непосредственной поддержки решающей битвы в Северной Франции. Он настаивал на осуществлении операции Энвил за счет, конечно, наших армий в Италии. Поскольку с его точки зрения ресурсы Великобритании и Соединенных Штатов не позволят нам поддерживать два крупных театра военных действий в Европе, каждый из которых имел бы решающее значение, американские начальники штабов решительно поддерживали Эйзенхауера. Они осуждали, как они выражались, использование средиземноморских ресурсов для крупных операций в Северной Италии и на Балканах. Наши же начальники штабов придерживались противоположного мнения. 26 июня они заявили, что союзные войска на Средиземном море могут лучше всего помочь осуществлению операции «Оверлорд» уничтожением немцев, непосредственно присоединяющихся им. Чтобы начать 15 августа наступательную операцию по плану Энвилл, необходимо было бы немедленно перебросить войска с итальянского фронта, но вместо того, чтобы высадить десант на Ривьере, они предпочитали послать войска морем непосредственно Кейзенхауэру. Они настаивали на том, чтобы Александр развернул свое наступление в Италии в таких масштабах, при которых боевые операции завершились бы уничтожением всех германских войск, противостоящих ему. Они считали, что генерал Вильсон должен сделать все, что в его силах, чтобы подчеркнуть угрозу нападения, примечания, курсив мой, примечания автора, на юг Франции. Вильсон же должен подготовиться к отправке Эйзенхауэру одной или более американских дивизий или всех французских дивизий, которые он в состоянии принять и которые наш флот сможет перевезти. Это явное расхождение в возглядах, которое честно и горячо отстаивало каждая из сторон, могло быть урегулировано лишь президентом и мною. Я изложил свое мнение Рузвельту. А. Считаю необходимым укрепить фронт, осуществляющий операцию «Оверлорд» непосредственно, произведя максимум высадок с запада. Б. Отдать затем должное большим возможностям войск, расположенных в районе Средиземного моря, и в нынешней фазе ограничиться незначительными операциями и угрозами с целью отвлечь противника и сковать его вокруг Хлеонского залива. В. Оставить генералу Эйзенхауеру все десантные суда, пока они ему нужны, для того, чтобы увеличить его десантные возможности. Г. Обеспечить максимальное увеличение пропускной способности портов в районе операции «Оверлорд». Д. Д. Принять решение не срывать одну великую кампанию ради того, чтобы выиграть другую, можно выиграть обе. Президент ответил сразу же, но отрицательно. Он твердо решил проводить, как он говорил, большую стратегию Тегерана, то есть использовать до конца Оверлорд, победоносное наступление в Италии, и штурмовать в скором времени Юг Франции. Политические цели может быть и важны. Но военная операция для их достижения должны быть посвящены задаче нанесения удара в сердце Германии в результате кампании в Европе. Сам Сталин высказался за операцию Энвил и признал все другие операции на Средиземном море имеющими меньшее значение. Ярузвиль заявил, что он не может отказаться от нее без консультации со Сталиным. Я не могу согласиться, писал он. с использованием американских войск для наступления на Истрию и на Балканы, и не думаю, что французы согласятся на такое использование их войск. По чисто политическим причинам внутреннего порядка я не мог бы выдержать даже малейшего поражения в операции «Оверлорд», если бы стало известно, что довольно крупные силы отвлечены на Балканы. Никто из участников этой дискуссии никогда не помышлял о продвижении армии на Балканы, но Истрия и Треестр – Представляли собой определенные стратегические и политические позиции, следовательно, как это ясно понимал президент, последствия могли бы оказаться глубокими и серьезными, особенно после наступления русских. В ходе дискуссии президент предложил, чтобы мы изложили свои точки зрения Сталину. Я сказал, что не представляю себе, как бы он реагировал, если бы этот вопрос был поставлен перед ним. С военной точки зрения он, возможно, был бы весьма заинтересован в продвижении на восток армии Александера, которые, не вступая на Балканы, оказали бы значительное воздействие на все находящиеся там войска. И вместе с наступательными операциями, которые Сталин предпринял бы против Румынии или вместе с Румынией против Трансильвании, это продвижение могло бы привести к очень серьезным результатам. С точки же зрения политической, он, возможно, предпочел бы, чтобы английские и американские войска делали свое дело во Франции, в предстоявших ожесточенных боях, и чтобы Восточная, Средняя и Южная Европа, естественно, оказались в его руках. Однако я считал, что лучше решить этот вопрос между нами и в нашу пользу. Я был уверен, что если бы нам удалось встретиться, как я часто предлагал, мы достигли бы счастливого соглашения. В данный момент я уступил, и в тот же день генералу Вильсону было приказано начать наступление на юг Франции 15 августа. Сразу же приступили к приготовлениям. Но следует предупредить читателя, что отныне операция «Энвилл» стала называться операцией «Драйгон». Это было сделано на тот случай, если бы противник разгадал значение первоначального условного названия операции. Следует отметить, что к этому периоду, в июле, впервые за время войны численность американских армий, действовавших в Европе и на Дальнем Востоке, превысила численность наших армий. Влияние на операции союзников обычно увеличивается в результате крупного притока подкреплений. Следует также иметь в виду, что если бы была принято во внимание английская точка зрения по этому стратегическому вопросу, то тактическая подготовка могла бы привести к некоторой задержке. что опять-таки ослабило бы силу наших доводов.